Глава тридцать шестая Вечер завершился тепло и по-семейному. Мы как будто на самом деле стали родственниками, суетливой бабушкой, шумной тётушкой и молодёжью, которую всё время надо наставлять на путь истинный. А ночью я уснула сразу, как только голова коснулась подушки. В душе царили спокойствие и умиротворение. Под боком посапывала Маруся, в ногах улёгся блудный кот. Может, послушать уголька, который твердит, что дверь в прошлое надо закрыть и больше туда не заглядывать. Но вряд ли будет лучше, если правда всплывёт в самый неожиданный момент. Утро следующего дня порадовало неожиданным визитом. Лику дали в школе выходной, и он решил навестить меня. Этот мальчишка взрослел не по дням, а по часам. Краснее от удовольствия и похвалы создавал сферы из воды и заставлял кружиться под потолком. А Маруся следила за ними, открыв рот и сверкая глазами от восторга. Фамильяр Лика замер тихим жёлтым комочком на спинке кресла и не сводил взгляда с развалившегося на полу уголька. Помнил, как чуть на зуб не попал. «У меня сегодня работа в лечебнице. Я коснулась плеча мальчишки. Хочешь пойти со мной?» Лик сразу оживился. «Конечно. Прости, я давно не навещал тебя. Сама понимаешь учёба». И развёл руками. А ты тоже время даром не теряешь, и замуж собираешься, и ребёнок появился. Они уже познакомились с Марусей и сразу нашли общий язык. Для Лика маленькие дети были не в новинку, он нянчил двоюродных братьев и сестёр. А любопытной малышке приглянулся вихрастый мальчишка, который ещё и веселил её магией. «Слушай, Лик, я отвела его в сторону. А ты бы хотел, чтобы я и тебя усыновила?» Он недоуменно поморгал, а потом взглянул на меня круглыми глазами. «Ты... меня...» и вдруг рассмеялся. «Не могу представить тебя своей мамочкой. Ты мне как старшая сестра». Я вдруг почувствовала себя неловко, всё время забывая, что мне не тридцать лет. Здесь, в этом теле, я выгляжу намного моложе. Это я питаю клику чувства с материнским Не хочется его опекать и заботиться о нём, а он весь такой жутко самостоятельный подросток. Я уже взрослый, почти мужчина. Лик развернул плечи и ткнул себя в грудь кулаком. «Ну какая ты мне мамка, Анис? Мне о таком даже думать стыдно. Ты и так столько для меня сделала. Сбежать с тобой было самым лучшим решением в моей жизни. Тётка с дядей обо мне даже не вспоминают. А в магической школе я нашёл своё место, свой дом. чтобы со мной было, если б не ты?» «У тебя точно всё хорошо? Тебя никто не обижает?» — спросила я с подозрением. Он сложил руки на груди и торжественно кивнул. «Клянусь, всё прекрасно. А теперь давай поторопимся, ты ведь не хочешь опоздать на работу». Я знала, что Лик из лечебницы никто не выгонит. Ему везде дело найдётся. К нам наконец-то явились рабочие, с ними и Бон. Эти люди были друзьями его отца, вот мальчишка и пришёл исполнять обещание Вскоре во дворе закипела работа. Парни были примерно одного возраста. Они взялись за починку песочницы. О чём-то споре бойко стучали молотками. Взрослые взялись за более серьёзные дела, а меня прогнали, чтобы не мешалось. «Вы ведь не полезете с нами на крышу, Нейра?» — спросил усатый мужичок. «Не переживайте, всё будет сделано по высшему разряду». На улицу в сопровождении Лилит вышли маленькие пациенты. Увидев Бона, который раньше только и делал, что шпынял и дразнил их, испуганно сгрудились под деревом. А элен вообще вооружилась палкой. Но постепенно смелость вернулась к ним. Они живо интересовались происходящим, а Алик подозвал своего жёлтого теина и показал его Эллен. Естественно, милый пушистик привёл девочку в неописуемый восторг. А я подумала, что очень хочу скорее услышать её голос. За детьми я наблюдала из окна. Проблемы большие и маленькие постепенно решались. Это давало силы верить, что дальше будет только лучше. Сегодня Нейтенкель просил меня заменить его на приёме. а сам отправился по делам в гильдию. Я не первый раз брала на себя его пациентов и старалась помочь всем, учитывая местные реалии. Порой это было слишком тяжело и даже невозможно. Каким-то образом люди узнавали обо мне, о том, что я маг. Больные ждали чуда, но разочаровывались, когда я говорила предельщице, что ей надо оставить работу, чтобы излечиться от мучительного кашля. Или мужчине, занимающемуся стрижкой овец, что слезотечение и бесконечный насморк — это результат аллергии. И чтобы не болеть, надо сменить деятельность. Или прачки с больной спиной и изъязвлёнными руками, что все её проблемы от воды и щёлока. Этим людям надо было зарабатывать на хлеб и кормить семью, а я им предлагала оставить работу. Даже магия была тут бессильна. И что делать в случаях, когда некоторые начинали болеть с детства? Все эти маленькие трубочистые угольщики-подмастерья, проводившие детство в тесных, пыльных, вонючих городских мастерских, скособочившись за верстаками, под светом керосиновых ламп, без свежего воздуха, солнца, активных игр, позеленевшие из-за недостатка витаминов, света и хорошей пищи, с хроническими болезнями, от которых организм начинал разваливаться уже к 25-ти, Этому миру не помешает разработка норм, графиков рабочего дня, запрет на эксплуатацию детского труда, а для специфических профессий — защиты. Например, маски для тех, кто вынужден постоянно вдыхать аллергены и прочие вредности. Один в поле не воин. Сама я не справлюсь. И самое лучшее — заручиться поддержкой сильных уважаемых людей. Спустя несколько часов бесконечного потока жалоб, споров и чужих слёз я опустилась на табуретку без сил. И вдруг с улицы донеслись крики. «Дурак! Бестолочь! Заткнись! Ты первый начал! Сейчас по башке получишь!» О нет, что они не поделили. Ведь всё было нормально. В панике я выбежала на площадку. Лик с Боном мокрой до нитки мутузили друг друга с жарким энтузиазмом. Лилит бегала вокруг, не зная, с какой стороны подступиться, чтобы их разнять. А мальчишки визжали, не жалея связок. «Ты придурок! Сам такой!» Я, отресясь от возмущения, сжала кулаки. «Быстро прекратите!» Сама не знаю, откуда у меня в голосе взялось столько стали, а ментальная магия выплеснулась сама по себе. Лик с Боном, боязливо озираясь, встали на ноги. «Что за вид?» Я дернула Лика за разодранный вратник рубашки. Его форменный картуз тоже рваный валялся в пыли. «Ты тоже хорош!» Повернувшись к резвому, потрогал его распухший нос. «Мне все равно, кто первый начал драку. Сейчас вы извинитесь друг перед другом и пообещайте, что этого больше не повторится. Мальчишки глянули друг на друга из-под лоби и пробурчали извинения. Да уж, дурак тот, кто считает, что с детьми легко. Только отвернёшься и пожалуйста. Он мне по пальцу молотком зарядил, наябедничал Бон, ковыряя землю носком ботинка. А нечего пальца свои куда попало совать. Не остался в долгу лик Это ты суёшь куда попало. Например, в носу ковыряешься. «Не ври!» Я устало потёрла виски и ощутила, как меня обнимает тонкими ручками Эллен. Мальчишки продолжали грызться из-за ерунды, а мне вдруг стало смешно. Эти два разбойника смотрели, как я смеюсь, разинув рты. Потом переглянулись и тоже захихикали. «Ну что за мальчишки?» всплеснула руками Лилит. «Поросята. Сначала дерутся, а через минуту играют, как ни в чём не бывало». «Только Анис зря напугали, да, милая?» Я не успела ответить, потому что у ворот заметила какое-то движение. Кто-то пришёл? Новые пациенты? Я пыталась понять, что происходит, крепко сжимая руку Эллен. И вдруг увидела шагающего навстречу Нейта Лерхина. Лекарь выглядел непривычно оживлённым. Пальцы его теребили платок, то и дело прикладывая к потеющей лысине. «Анис!» Он спешил к нам, выкрикивая моё имя. «Наконец-то я вас нашёл, вы-то нам и нужны». При виде лекаря в груди вскипело глухое раздражение. Он был весь такой нудный, скучный и правильный, что невольно возникала мысль, а не гад ли ты? В чём дело? Поинтересовалась, невольно вставая так, чтобы загородить с собой детей. «Вот и решил, что у вас с Нейтем Энкелем нет времени на такую ерунду, поэтому сам сообщил службе «Благое Марсии» о подкинутой девочке». сообщил лекарь, довольный собой. Такое чувство, будто он изо всех сил хочет выслужиться. Но для чего? Бросив взгляд ему через плечо, я заметила двоих. Мужчину и женщину в мешковатой сиреневой форме. Они направлялись в нашу сторону. Дети как по команде замолчали и прекратили игры. Лилит нахмурилась и метнула в сторону Лерхина прохладный взгляд. Как же хорошо, что я вовремя забрала отсюда Марусю и поговорила с Шеррианом. В доме Нейры мирились с малышкой в безопасности. Иногда полезно доверять сердцу и идти на поводу у эмоций. «Не стоило утруждаться», — процедила я с натянутой улыбкой. «Девочки тут нет». Лерхин округлил глаза. «Как нет? А куда она делась? Я думала, она с вами». В этот момент служители благой Марсея остановились подлин нас и представились. нейтлерхен вы говорили, что эта целительница знает, где сейчас несчастная малышка. Мы проделали такой путь, чтобы забрать её и увести в новый дом». Женщина была сухой и низенькой, я бы дала ей лет пятьдесят. Она выглядела приветливой, но во взгляде читалась железная хватка. Мужчина, который её сопровождал, молчал и выглядел равнодушным ко всему. «Простите, но вам поступили не совсем верные сведения». на я, краем глаза замечая, как надувается Лерхин. Белое, как тесто, лицо пошло неровными пятнами. «Как так? Но я был уверен», — попытался оправдаться лекарь. «Для этой девочки уже нашлись приёмные родители», — сказала я твёрдо. «Ваша помощь не потребуется». «Но, милая», — покровительственно улыбнулась служительница Благой марсеи «такие вопросы решаются только через нас». Дети не игрушки, чтобы раздавать их кому попало. Да, конечно, лучше, когда они годами сидят в приюте или в такой вот лечебнице, на попечении нечистого на руку Нейтарадеуса, который пользуется полной безнаказанностью и издевается над ними. Вот именно. Где же вы были раньше, уважаемые? Бывший главный лекарь плохо заботился о больных сиротах, которых отдали ему на попечение. Выходит, вы зря едите свой хлеб. Мой напористый тон заставил служителей переглянуться. Лицо женщины вытянулось, она открыла рот, чтобы что-то сказать, но я перебила. «Девочки, за которой вы пришли, тут нет. Я сама решила её удочерить». «Но вы не замужем», — возмутился Лерхин. Маска растерянности слетела с него, во взгляде мелькнули льдинки. «Вы не можете». Без лишних слов я сняла с большого пальца перстень Истона и продемонстрировала служительнице местной опеки. Она взяла его с недоверием двумя пальцами, словно боялась обжечься. «Я выхожу замуж. Девочка попадёт в полную семью, а это доказательство. Перстень моего жениха Анэйта Шерриана. Менталисты из рода Шеррианов. Вы знаете, кто это?» Женщина глядела на меня, удивлённо приподняв брови ниточки. Её коллега наконец оживелся, наклонился и зашептал ей что-то на ухо. С каждым словом лицо её всё сильнее вытягивалось. Бедного Лерхина новость о моём грядущем замужестве удивила не меньше. Смущённо кашлянув, лекарь принялся нервно полировать лысину носовым платком. «Просим прощения за беспокойство». Слащава улыбнулась тётенька и толкнула коллегу локтем в бок. Потом хмуро глянула на Лерхина и вернула мне перстень. «Вопросов больше не имеем. Ещё раз извините». Они исчезли так же внезапно, как и появились, скрывшись за углом лечебницы, оставив после себя странное тяжёлое ощущение. «Полагаю, Нейт Лерхин у вас теперь тоже нет ко мне вопросов?» Я повернулась к лекарю, который топтался неподалёку. «Говорят, инициатива наказуема. Никогда не слышали такую поговорку». «Я хотел как лучше», — виновато протянул он и пожал плечами. Ну, раз так, то удачи с замужеством. Сухо кивнув, он зашагал прочь. Лик тихо подкрался сзади и произнёс сарказмом. Кажется, толстяк возревновал. Глупости. Я отмахнулась. Лерхин никогда не намекал, что я ему нравлюсь. Мы вообще не часто пересекались. Однако и его поведение, и всё случившееся выглядело странно. Надо подгадать момент и потолковать с Лерхином с глазу на глаз. Что-то подсказывает, что мне придётся снова нарушить заветы менталистов.